Весть о нечистой силе, которая появилась под Тарчином и бесчинствует там, совершенно случайно с быстротой молнии домчалась до капитана Фрельковича. Дело в том, что опять же совершенно случайно в Тарчинском отделении полиции оказался один из ближайших сотрудников капитана, сержант Рудальский, по личному делу.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 Рудальский, вместе с тарчинским полицейским, зашел в названный дом, действительно обнаружил пострадавшего и даже выслушал его первые сбивчивые показания. И вот теперь утром рассказывал обступившим его коллегам бодро хрустящим яблоками. В общем-то, он с виду вроде нормальный, только умом тронулся. Всю дорогу твердил, что в том доме нечисто.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 И опять подпоручик Вербель вставил свое замечание. «Все правильно. Как же ему еще хихикать? Может, хватит мне морочить голову?» Рассердился капитан Фрилькович. «Какого дьявола! Тьфу! Какого черта вы мне всю эту чушь рассказываете, время отнимаете?» «Да потому, пан капитан, что когда этот пострадавший в нервах рассказывал нам о нечистой силе...» Вырвалось у него одно такое словечко. Вот я и решил обо всем в подробностях рассказать, кто знает. Какое словечко? «Плетет, значит, он чушь о нечистой силе», — продолжал ободренный Рудальский. «О лысой горе, о предках дьявола, о том, как нечистая сила только и ждет, чтобы заполучить...»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 «И грозиться стал! Я ему еще покажу!» «Кому?» — не уточнил, пан капитан. «Я думаю, дьяволу, кому же еще?» «Где Ежемский?» — бросил капитан в пространство. «У себя, наверное», — ответил подпоручик Вербель, догадавшись, что вопрос обращен к нему. «Немедленно вызовите!» Через несколько минут явился подпоручик Ежемпский, и ему пересказали сообщение о нечистой силе. Вот кто проявил к ней живейший интерес, будто рассказ о сверхъестественных явлениях, самое желанное для офицера полиции, будто сам давно мечтал поучаствовать в каких-нибудь шабашах. Связались с Тарчинским комиссариатом. Те сообщили, что вопрос с первым из дьяволов — «Уже выяснен. Действительно, у одного из хозяев в деревушке рядом с поселком поеднания есть черная коза. Страсть бодливая». «Да нет, не до смерти бодает. Так, шутит себе. Поиграть любит». «Привязывали, конечно, но тогда она перестает доиться. А эта коза — молочная». Ежемпский задумчиво сказал. «Молочный дьявол — явление редкое». Надо съездить посмотреть. Кто знает, ведь известно, что денежки фальшивомонетчики печатали где-то под Варшавой. Под Варшавой, а это уже затарченным, возразил подпоручик Вербель. Можно считать под Варшавой, не под Гданьском же. Черт его знает, может, и там. Вот уж черт-то наверняка знает, ехидно заметил школьный товарищ. Нечего ехидничать. Лучше поезжай со мной. «Правильно, поезжайте вместе и оставьте меня в покое с вашим дьяволом», — сказала начальство. «А еще бы мне хотелось знать, куда подевался Сдунчик? Поселился, что ли, навеки веки вечные в этом Константине? И вообще, что за холерное дело такое? Все из рук валится, какие-то осложнения на каждом шагу. Вот еще...» Нечистая сила подключилась, того и гляди, я тоже увижу дьявола плоти, хоть череп у меня пока в порядке. А предупреждали меня коллеги, предупреждали, это все она, Хмелевская, если уж как-то причастна к делу, такого наворотит, что спятить можно». «А которая из Хмелевских?» — попытался было уточнить подпоручик Вербель, но взглянул на начальство, и его как ветром сдуло из комнаты. Прибыв на место в поединание, оба поруччика застали строительную бригаду в полном составе. Сначала они осмотрели все, что оказалось им доступно, потом поинтересовались, где же хозяин этого дома, и без труда выяснили, что лежит в больнице. Прежде чем повидаться с пострадавшим, Ежемский решил посмотреть на нашумевшую черную козу. Ее хозяин — не стал скрывать животное. Оба могли насладиться его видом, сколько хотели. Потом неведомая сила заставила подпоручика Ежембского вернуться в подозрительный дом и еще раз осмотреть подвал, в котором явился нечистый дух хозяину дома. При первом осмотре подвал никакого интереса у следователей не вызвал. При втором они пустили в ход мощный рефлектор, ибо окошечко под потолком, как и жалкая запыленная лампочка на потолке, давали слишком мало света. И они увидели. «Гляди!» — воскликнул подпоручик вербель. «По полу явно что-то волочили. След в пыли остался. Погляди, — говорю, — очень странно это выглядит». «Сейчас погляжу» отозвался из-за кучи досок, стоящих в углу комнаты, школьный товарищ. «У меня тоже. Точно кто-то в паутине недавно запутался, всю порвал. Бедный паук!» «Ты там не спятил?» «Нет, гляди, как торопится сплести новую, как старается. Паучище, что твоя лошадь, как работает стервец! Одно заглядение. Да ты сам полюбуйся!» Подпоручик Вербель не выдержал покинул следы на полу и отправился любоваться на паука. И в самом деле было на что посмотреть. Паук был просто гигантский и работал как зверь. «Интересно, чем он здесь питается?» Неожиданно для себя заинтересовался вербель. «Мухи сюда не могут залететь». «Может, через окно залетают?» ответил коллега. «Во всяком случае чем-то же питается, раз не сдох с голоду» в такой прекрасной форме. Довольно долго оба подпорудчика с уважением наблюдали за тонкой, артистической работой мастера, у которого дело шло спора, без сучка и задоринки. Паук испускал из себя тончайшую нить, которая незаметным образом тут же превращалась за его спиной в знакомый филигранный узор. Он восстанавливал наружные окраины своего царства, Внутри все было в порядке, и, похоже, над созданием этого царства трудились целые столетия, бесчисленные поколения вот таких работяг. «Слушай», — вдруг сказал подпоручик Вербель, «где хозяин видел своего дьявола?» «В подвале, я знаю. А не в этом ли углу? Кто-то мог на спине унести часть паутины вот этого нашего руженика ты что думаешь он и в самом деле видел черта думаю что тот кто спрятался в этом углу был явлением материальным никак не потусторонним действительно лампочка еле светит в комнате темновато мог и спрятаться вечером не сидеть до посинения зачем же вылез этого я не знаю а если прятался то только здесь». «Да, в остальных углах паутина в полном порядке», заключил Ежемпский, убедившись в этом. «Ну, теперь пошли смотреть на мои следы». С трудом оторвавшись от феноменального паука, следователи перешли к изучению следов на полу. Вербель обратил внимание не только на дорожку, проложенную по пыльному полу, по которой будто что тяжелое волочили, но иностранные следы по обеим сторонам этой дорожки. «Очень похоже на след ладони человека», — сказал он, приглядевшись. Интересная мысль. Следовало заняться этим вплотную. Оба принялись самым тщательным образом изучать странные следы, подсвечивая рефлектором под разными углами. К сожалению, уж очень много накопилось на подвальном полу и старого мусора, и столетней пыли, и всевозможных наслоений позднейших времен. Наконец, Ежемский решился. «Да, ты прав. Очень похоже на то, будто кто-то ехал по полу на заднице, подпираясь руками. Инвалид?» «А вот это пусть решают специалисты. Ясно же, надо вызвать экспертов». Опечатаем помещение и пошли отсюда. А потом уже станем думать, нужен нам этот инвалид или нет. Длительное пребывание в погребе, где являлась нечистая сила, не доставляло особенного удовольствия, поэтому оба молодых человека с удовольствием его покинули и вышли во двор. Тут дышалось легче. Сад хоть и заросший, но все-таки зелень. И они с видимым облегчением Закурили, глядя на сад и отдыхая от трудов праведных. И тут заметили, что в одном месте в саду кусты росли как-то криво. Подошли поближе и обнаружили странное явление. Земля под кустами осела. Вроде как провалилась, и не только под этими кустами, но и немного дальше, вдоль узкой полосы. Густая трава, заросли бурьяна и лопухов, старые кусты колючих одичавших роз и крапива в рост человека не позволяли изучить странное явление поближе. В других же местах сада и кусты и заросли сорной травы росли в принципе нормально, прямо. Пройдя вдоль непонятного углубления в почве длинного и узкого, оба подпорудчика пришли к выводу, что почвенный катаклизм произошел совсем недавно, и им следовало бы заняться особо». «Я бы это раскопал», — не очень уверенно высказался подпоручик Ежемпский. «Я бы тоже», — согласился его коллега. «Хотя и сам не понимаю, зачем. Поэтому давай пока без шума». «Придется и спрашивать разрешение у владельца». «Говорят, он все еще не в себе». «Тогда у его жены». «Это можно». Вызвали группу экспертов, а поскольку она приехала бы не раньше, чем через полчаса, решили за это время съездить в больницу, навестить хозяина злополучной виллы. Доктор разрешил им побеседовать со своим пациентом, только просил его не очень утомлять. Поэтому подпоручик Ежемский сразу взял быка за рога. Дать разрешение на раскопки в саду своего дома. Пациент, не задумываясь, Разрешение дал и даже подписал нужную бумагу, не читая ее. На этом посещение больного закончилось. Следователи подъехали к дому в поеднане одновременно с бригадой экспертов. Сначала все вместе прошли в подвал. Специалисты подтвердили, целостность паутины в углу за досками нарушила фигура человека ростом от метра шестидесяти до метра шестидесяти пяти. По полу подвала проехалась тоже человеческая фигура, волоча за собой ноги, ехала на заду, подпираясь руками. Потом та же фигура точно таким же образом преодолела ступеньки на первый этаж и подъехала к входной двери. А вообще людей было двое. Один, значит, передвигался на заднице, второй, скорее всего, женщина, двигалась нормальным образом. Женщину заставили предположить следы дамских туфель на каблуках, ну и рост того, кто прятался за шкафом и повредил паутину. Больше всего следов отпечаталось приблизительно в центре комнаты, а также возле стены, и дело представлялось таким образом, будто эти два человека там материализовались из воздуха. Короче, они не входили в помещение, зато вышли. «Вы не ошибаетесь?» — переспросил подпоручик Вербель. «Не могло быть наоборот. Вошли, но не выходили. И здесь исчезли». «Исключено», — авторитетно заявили опытные эксперты-криминалисты. «Направление движения совершенно однозначно диктуется характером следов. Никто сюда не входил. То есть не совсем так. Потом входил, а именно, женщина. Вот, смотрите, вот здесь вошли дамские туфли на высоком каблуке. Вот она зачем-то полезла в паутину. Я говорю о женщине, если это не переодетый мужчина. А вот другой, э, другое, мы не знаем его пола, так вот, то другое отсюда вылезло, а сюда не влезало. Так откуда же оно здесь взялось? А вот это уже вы должны выяснить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 Вернемся, доложим начальству, оно даст распоряжение, и завтра приступят к раскопкам. «Завтра», — возмутился Вербель. «Нам же показалось, что там земля просела недавно, а если обвал, и там кто-то лежит, присыпанный?» Свежая мысль заставила действовать оперативно, и уже ближе к полуночи шестеро дюжих полицейских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 Так он за ней пошел, да только она куда-то задевалась. «Тачка или негритянка?» «Обе, наверное. Оставила машину далеко, Ну он и вернулся. Нечего баклуши бить, у меня с дисциплиной, строго». «Ну, с дьяволом женского пола вопрос ясен», — облегченно вздохнул подпоручик Вербель.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 Вернее, симпатичная. Пан, следователь, я вам сейчас все как на духу рассказал, потому как чувствую себя немного виноватым, что чужого человека наверенный мне объект впустил. То есть нельзя сказать, что впустил. Все время сам с ней был, глаз с нее не спускал. Так что сделать она ничего не могла. А если честно, я не виноват. Главное, уж очень неожиданно она появилась.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 «Лечу за подмогой, а это из рук не выпущу. Вы, как знаете, а я...» Поднявшись, капитан решительно приказал подпорудчику прекратить служебную истерику. А он, капитан, своей властью освобождает его, подпоручика, от дальнейшего участия в осмотре места происшествия и разрешает вернуться в комендатуру.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 Не так просто было найти вторую ипостась нечистой силы — таинственную негритянку. Естественно, начал с проектанта — солидного предпринимателя, якобы направившего к заказчику своего представителя в лице экзотической дамы. Проектант, неизвестно почему, был оскорблен до глубины души бестактными расспросами офицера полиции и скандальным голосом доказывал, что он — «Фирма всемирно известная, и дело имел только с белой расой». Что же касается кухни в доме пана расщековского то он, проектант, ее даже и не проектировал, потому что пани расщековская пожелала оборудовать ее по своему вкусу. Пока вербель поверил ему, да и внутреннее чувство подсказывало, что проектант не врет. Узнав, что жена владельца находится при пострадавшем муже в больнице, он поехал в больницу. Мог, конечно, вызвать пани Рощековскую и в комендатуру. Да не хотелось тратить время на формальности. Здоровье пострадавшего владельца подозрительного дома за ночь окрепло. Врач уже не ограничивал время беседы с ним. На предмет кухонного оборудования сказать ему было нечего — Он кухней совершенно не интересовался и ничего не знал. А про ванну полицию не интересует. Вот про ванну он, Рощаковский, многое мог бы сообщить компетентным органам. Может, наведут, наконец, порядок с этими грабителями и обманщиками? Бешеные деньги заплатил он, Рощаковский, за оборудование ванной комнаты. А оборудования нет, как нет. Вводят за нос его, Рощаковского. Только вот вчера поступила часть арматуры. Он и отправился ее посмотреть. Прораб позвонил, хайл из-за арматуры и поехал. И вот видите, пан-капитан. Не капитан. Скажите, пожалуйста, а вы выглядите совсем как капитан. И вот видите, пан-поручик, что из этого вышло? Сидящая рядом жена не выдержала. «Я тебе говорила, чтобы поехал пораньше, пока там еще рабочие были. Прямо не знаем, что делать, пан поручик. Может, купить проклятую козу и к мяснику отвезти?» «Ну как ты так можешь говорить, коханая? Как же можно к мяснику? Нет, я на такое никогда не пойду». Под поручику Вербелю с трудом удалось прекратить супружескую дискуссию о черной козе и перевести разговор на кухонное оборудование. Эта тема жену тоже интересовала. Да, кухней в собственном доме она намерена заняться лично. Ни один мужик, будь он мужем или дипломированным проектировщиком, в кухнях не разбирается, и нечего им соваться не в свое дело. Пока что, однако, она еще не приступила к делу, переговоров не вела ни с какой фирмой, а уж тем более с негритянской. «Пока что она — жена». Дальше просмотра каталогов не продвинулась. У нее множество всевозможных проспектов, главным образом шведских и французских. Ей больше нравятся шведские. Они... что? Нет, ни о какой негритянке она понятия не имеет. Разве что... И осененная вдруг вспыхнувшим подозрением, жена сурово глянула на мужа. Та же мысль пришла в голову и подпорудчику Вербелю, и он тоже с интересом поглядел на пострадавшего. Однако на пострадавшей физиономии последнего не выразилось ни малейшего замешательства, и он лишь пожал плечами, к счастью, не пострадавшими. «Я предпочитаю блондинок», — сказал он, адресуясь к подпорудчику. «Настоящих, таких, как моя жена». На черных даже не взгляну, а крашеных, ой, за версту распознаю. Уж в чем в чем, а тут ха, меня не обманешь. И такая искренность прозвучала в словах потерпевшего, что следователь понял, здесь ему делать больше нечего. Проклятую негритянку придется искать в другом месте.